На острове Пасхи Раздумье знахаря-заклинателя Лишь только закат над волнами Погаснет огнем запоздалым, Блуждаю один я меж вами, Брожу по рассеченным скалам, И вы в стороне от дороги, Застывши на каменной груде, Стоите, недвижны и строги, немые, громадные люди. Лица мне не видно в тумане, но знаю, что страшно и строго. Шепчу я слова заклинаний, молю неизвестного Бога. И много тревожит вопросов, кто создал семью великанов, Кто высек людей из утесов, Поставил их стражей туманов? А мы кто? Жалкий род без названия, Добыча нам малые рыбы, Не нам превращать в изваянья Камней твердогрудые глыбы. Иное, могучее племя Здесь грозно когда-то царило, Но скрыло, Бегучее время — всё то, что свершилось, что было. О прошлом никто не споет нам, Но грозно на каменной груде Стоите в молчании дремотном. Вы — страшные древние люди. Храня океан и утесы, Вы — немы навек исполины. О, если б на наши вопросы Вы дали ответ хоть единый! И только когда над волнами Даль гаснет огнем запоздалым, Блуждаю один я меж вами По древним рассеченным скалам.